Уроки дает сама жизнь. Прочитайте вместе со своим ребенком рассказ Распутина «Уроки французского». Это рядовой эпизод о том, как учительница французского языка помогла в трудное время своему ученику-пятикласснику. Великолепный материал для совместного чтения и для разговора о духовном опыте, о чудодейственной силе благородства, об уроках нравственности, которые западают в сердце читающего и слушающего. Подросток вместе с автором и вместе с вами, несомненно, переживет в душе эти уроки, сделает самостоятельные выводы. Особенно, если вы обсудите рассказ Распутина, проведете разговор на анализе конкретных ситуаций о достоинстве и благородстве, о добре и зле, о честности и бесчестии, о чуткости и совести, о силе физической и силе нравственной. Внешнее событие рассказа – лишь толчок в глубины человеческой души, побуждение к активному самосознанию читателя. В самом деле, подросток в рассказе играет в азартные игры. Что может быть хуже? Мало того, в эти же игры стала играть учительница. Допустимо ли это? Казалось бы, ответ однозначный. Но почему мы искренне переживаем за того и другого? Почему увольнение учительницы считаем несправедливым? Обсуждая конкретные поступки персонажей, вы сталкиваете ребенка с противоречиями жизни. обнажаете их истоки, помогаете найти ключ к разрешению проблем. Рассказ, безусловно, помогает подготовить подростка к преодолению реальных трудностей, подскажет ему, где искать точки опоры. Конкретная жизненная ситуация, раскрытая писателем в рассказе, поданная сквозь призму его отношения и пережитая детьми в процессе чтения, вооружит их нестандартным решением жизненных проблем гораздо лучше, чем назидательная беседа на этические темы.